Всего сказанного достаточно, чтобы убедить нас, что солнечный свет представляет могучий источник силы и что эта сила разлагает в растении углекислоту. Самое растение не в состоянии дать необходимую для того силу. Оно служит, если можно так выразиться, только механизмом, приводом для приложения силы Солнца. Следовательно... И в физическом, как и в химическом отношении растение представляет совершенную противоположность животному. Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение. Жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. В одном заводится пружина, которое спускается в другом. Не следует, однако, думать, чтобы значение солнечного света стало понятно, как только Присли и Ингенгус открыли факт его участия в процессе разложения углекислоты. Прошло более полустолетия, прежде чем выработалось настоящее научное механическое представление об этом процессе. Этим успехом наука главным образом обязана Майеру и Гельмгольцу. Между тем, как прежде, могла быть речь только о каком-то непонятном, благотворном влиянии света, Майер первый ясно высказал мысль, что солнечный свет при этом не только влияет, но и в буквальном смысле затрачивается, расходуется поглощается растением, что живая сила луча при этом превращается в химическое напряжение, что этим запасом солнечной энергии мы пользуемся в нашем топливе, в жизненных процессах нашего организма и так далее. Но предоставим лучше ему самому говорить своим несколько витиеватым, но красноречивым образным языком. «Природа», — говорит он, — по-видимому, поставила себе целью уловить на лету изливающийся на землю свет и, обратив эту подвижнейшую из всех сил в неподвижную форму, в таком виде сохранить ее. Для достижения этой цели она облекла земную кору организмами, которые в течение жизни поглощают солнечный свет и на счет этой силы образуют непрерывно накопляющийся запас химического напряжения. Эти организмы – растения. Растительный мир представляет склад, в котором лучи солнца задерживаются и запасаются для дальнейшего полезного употребления. От этой экономической заботливости природы зависит физическое существование человечества – и уже один взгляд на роскошную растительность вызывает инстинктивное чувство благосостояния. Таким образом, в разложении углекислоты и образовании органической массы растения мы имеем все условия какого-нибудь технического производства. Мы имеем двигатель, солнечный луч, машину, который прилагается этот двигатель растение, сырой материал, углекислоту, обработанный продукт органическое вещество растения. Рассмотрим поближе самый механизм этого процесса. Познакомимся прежде всего с источником силы с солнечным лучом. Известно, что луч солнечного света или какого другого белого источника, неоднороден. Он состоит из множества разнородных лучей, отличающихся, между прочим, своим цветом. Обыкновенно различают лучи семи цветов. Цвета эти — цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Это разложение белого цвета на его составные семь цветов производят всего проще при помощи стеклянной призмы. Если в оконной ставне на солнечной стороне сделать небольшое отверстие, то проникающие через него солнечные лучи дадут на полу изображение Солнца в виде светлого круглого пятна, но если перед отверстием поставить призму ребром вниз, то изображение переместится на стену, и вместо круглого пятна получится полоса, окрашенная в только что перечисленные семь радужных цветов. С одного края будет красный, с другого — фиолетовый. Эта радужная полоса называется спектром. Когда луч белого света падает на поверхность какого-нибудь тела, он отчасти или вполне поглощается. Если все лучи будут поглощены телом, то поверхность будет черною. Если все лучи будут отражены в одинаковой степени, то поверхность будет белую. Если же часть лучей будет поглощена, часть отражена, то тело будет окрашено в цвет тех лучей, которые, отражаясь от тела, попадут нам в глаза» тоже справедливо и относительно прозрачных тел. Если тело поглощает все лучи, оно непрозрачно, черно. Если оно пропускает все лучи, оно вполне прозрачно, бесцветно, как вода или стекло. Если же тело задерживает одни лучи и пропускает другие, то оно будет окрашено в цвет тех лучей, которые оно пропускает. Если луч отраженный от цветного тела или прошедший через цветное тело, будем разлагать призмой, то, очевидно, получим уже не полный семицветный спектр, а такой, в котором поглощенные лучи будут отсутствовать. Подобное явление представляет нам растительность. При ярком, белом солнечном свете лес или луг представляются нам зелеными. Ясно, что получая белый свет, отражая зеленый, лист должен был поглотить, удержать часть получаемого света. Прежде чем делать из этого факта какой-нибудь вывод, посмотрим ближе, от чего зависит зеленый цвет листьев. Какую бы зеленую часть растения мы ни стали исследовать под микроскопом, мы вскоре убеждаемся, что она сама по себе бесцветна. Она состоит из пузырьков, называемых клеточками, стенки которых прозрачны, как стекло, а наполняющая их жидкость бесцветна, как вода. Но в этой жидкости заключены тельца или крупинки ярко-изумрудного цвета. Эти тельца носят название хлорофилла или листа зелени. Этим крупинкам хлорофилла Растение обязано своим зеленым цветом, подобно тому, как кровь обязана своим цветом, плавающим в бесцветной пасыки кровяным тельцам. Теперь посмотрим, что станется с лучом солнца, когда он упадет на поверхность зеленого листа. Какие лучи пройдут через лист, какие задержатся в нем. Для этого стоит только пропустить луч света через лист и затем разложить этот луч призмой, и тотчас увидим, какое изменение произойдет в спектре. Те лучи, которые будут отсутствовать в спектре, то есть те, вместо которых в спектре будут черные промежутки, очевидно остались в листе, поглотились его веществом. Мы можем сделать этот опыт еще точнее, так как цвет растения зависит от хлорофилла мы постараемся изучить поглощение света хлорофилом,